Мемнонне. Персидское войско стояло на самых дальних отрогах Иды. В 80 стадиях, от моря у города Зелеи. В большом шатре, раскинутом на берегу гремящей горной реки, полководцы персидского царя Дария третьего Кадамана держали военный совет. Сам царь оставался в Вавилоне, своей столице. Зачем ему тревожиться из-за... Какой-то кучки ничтожных македонян, приведенных сюда дерзким мальчишкой, сыном Филиппа. Опасен был Филипп, но персидский царь часто побеждал его без войны, без боев. Ведь кроме мечей и копий есть еще одно оружие – подкуп. Персидские полководцы возлежали на пушистых коврах, опираясь на шелковые подушки. В шатре собрались очень важные люди, сын царя Дария – Арбупал, зять царя Дария Мифридат, военачальники царя Дария Нефат, Петин, Реомифр. Был здесь и Каподойский сатрап царя Дария Мифрабузан, и угрюмый Арсам сатрап Киликии, и надменный Арсид правитель Фригии у Гелиспонта, и Спифридат сатрап Ионии и Лидии, и брат Спифридата полководец Рисак. Было здесь и еще много полководцев персидского войска, все знатные богатые люди, уверенные в собственной власти, привыкшие к безопасности в своей огромной стране. Немного в стороне сидел нахмурив грозные брови начальник наемных войск Мемнон Элин из города радосса Он изредка скользил презрительным взглядом по самодовольным лицам персидских вельмож и тут же опускал глаза. Он был уже немолод, седина искрилась в его округлой кудрявой бороде. Слушая речи полководцев, он все больше хмурился, и морщины все резче проступали меж ду тяжелыми черными бровями. О чем они говорят? Александр переправился через гелеспонд, сказал щеголеватый и нервный мифредат, зять Дарья. — Что предпримем? Жду вашего совета. — Ну, переправился, — лениво отозвался толстый мифробузан. Прогоним обратно, и все. — Можно только удивляться, что он посмел с такой смехотворно малой армией явиться на нашу землю, — сказал сухопарой с хищным носом и жидкой крашеной бородой лидийский сатрап Спифридат. Да-да! подхватил его брат, полководец Рисак. Смешно. Флегматичный Нефат пожал широкими плечами, отчего золотая волна прошла по его расшитой шелковой одежде. Глупец, мальчишка. Так что же будем делать? нетерпеливо повторил Мифридат. Раздавой сразу несколько голосов. Двинуться навстречу и разбить. Прогнать обратно за Гелеспонд и все. или утопить в гелиспонте. Не надо было пускать его на азиатский берег, хмуро сказал Мемнон. А что потеряно? презрительно возразил Арсид, фригийский сатрап. Не так трудно избавиться от него. И не так легко, как вам кажется, ответил ему Мемнон. Этот мальчишка положил под херане и непобедимый священный отряд фивян, а потом и фивы сравнял с землей. «Хе, велика сила, фивы!» — сердито сказал Хмурарсам. сам. «Ты что ж думаешь, что он так же положит и наше войско, которое даже и сосчитать невозможно?» «Надо было поставить у берега корабли!» — продолжал Мемнон. «Надо было преградить ему путь в Азию!» Но зять Дария Мифридат, сверкнув красивыми злыми глазами, перебил Мемнона. «Ставить корабли, и загораживать берег ради чего? Ради кого?» Ради какого-то ничтожного царька из ничтожной страны. Пусть идет, мы встретим его и погоним обратно. Зачем нам воровать победу? Мы возьмем ее с блеском и славой. При первом же сражении мы убьем Александра. На этом война и кончится. — Так, так, именно так! — отозвались полководцы. — Именно так! — выкрикнул и юный арбупал, сын Дарья. Это была его первая война, он ждал сражения с веселым нетерпением. Он уже видел, как скачет на коне навстречу Александру, а потом гонится за ним, а потом настигает и убивает дерзкого пришельца. Пусть идет. Мемнон с досадой покачал головой. Они ничего не понимают. Они как слепые, не видят, что бесчетная персидская армия давно уже не так сплочена и не так воинственна, как была когда-то при царе Кире и даже еще при Ксерксе. что завоеванные персами государства совсем не стремятся защищать власть персидского царя а наоборот стремятся эту власть сбросить персидские цари не сумели объединить покоренные ими народы ни общим языком ни общей культурой ни общими интересами они знают только одно благотехнологами и всевозможными повинностями этим Тупым правителям безразлично то, что народ их ненавидит, что народ изнемогает под тяжестью их жестокой власти. Они не понимают, что этот народ предаст их при первой же возможности, что елинские города, расположенные на азиатском берегу, будут с радостью встречать македонянина, чтобы освободиться от персидской зависимости, как от тяжкого ярма. Молодой Александр, не так опрометчив, как это кажется, пустившись завоевывать Азию, он все учел и... Разрозненность народов персидского государства и медлительность полководцев, и бездеятельность царя. Мемнон встал. Позвольте мне дать вам совет, сказал он. Я знаю Македонян. Еще бы, ехидно усмехнулся Арсам. Ты ведь когда-то гостил в пеле у Филиппа? Я знаю их войско, твердо, продолжал Мимнон, кинув на арсама холодный взгляд. И не только в пеле я видел македонские фаланги. Не так давно мне пришлось сразиться с авангардом македонской армии, с их полководцем Проминионом. Как вам известно, я оттеснил его к Галиспонту, однако спихнуть македонян в Голеспонт мне так и не удалось. Если бы вы тогда были бы немножко поворотливее и пришли бы ко мне на помощь, Мы бы овладели всем побережьем, но вы медлительны, а македоняне действуют быстро. Битва с Александром будет трудной. «Да он же мальчишка и глупец», — тупо повторил Нефат. Но с этим мальчишкой пришли старые полководцы Филиппа, — продолжал Мемнон. «Они умеют воевать, они не знают страха, а в битву их посылает жестокая необходимость. Им не хватает свободных земель». И ради того, чтобы захватить эти земли, они будут биться, не щадя сил. Сражение с ними обойдется нам дорого, и еще неизвестно, достанется ли нам победа. Презрительные усмешки, сердитые восклицания. Достанется ли нам победа? Кому же она достанется? Ты, кажется, хотел дать нам совет, прищурясь, напомнил Мифридат. Да, и совет Мой такой, ответил Мемнон. «Не вступать в сражение с Александром. Нам тут нечего ждать победы. Если они проиграют, неудачное нападение — вот и вся их потеря. А если мы проиграем, мы потеряем страну». «О, что он говорит?» «Так он же Эллин!» «Пехота македонян сильнее персидской!» Не смущаясь злых выкриков, продолжал Минон. «И они вдвое опасны, потому что идут в битву под начальством своего царя». А в персидском войске царь отсутствует. Еще что? Он хочет, чтобы сам великий царь Дарий беспокоился из-за какого-то жалкого отряда македонян? Мемнон не уважает великого царя Дария. Единственный выход – это избегать сражения. Холодно и твердо продолжал Мемнон. Надо отходить вглубь страны и, уходя, оставлять за собой пустыню, вытаптывать конницы и посевы. Увозить хлеб, угонять скот, сжигать селения и города. Тогда Александр сам уйдет отсюда. Ему нечем будет кормить войско». Взрыв негодующих голосов заставил Мемнона замолчать. «Уничтожать все?» В ярости набросился на него Арсид, правитель Фригии. «Вытаптывать посевы, сжигать города? Да я первый не позволю, чтобы в моей сатрапии вытоптали хоть одну ниву». И никогда не допущу, чтобы у меня во Фригии сгорел хоть один дом. Полководцы единодушно встали на сторону Арсита. Мемнон и Лин, можно ли ему доверять? Он просто хочет затянуть войну, чтобы как можно дольше получать от царя Дария почести и награды. Он же наемник. Нет, персидские военачальники достаточно проницательны. Они не примут совета Мемнона. Они поступят так, как и пристала полководцам великой державы. Дадут бой и сразу покончат с Александром. Именно так они и сделают. Мемнон ушел рассерженный. Да, он лишь наемник. Он не имеет права приказывать. Он только может выполнять приказы тех, кто платит ему деньги. Приказы военачальников великого персидского царя, который также ничего не смыслит в военных делах, как и его стратегии. «Пусть идет!» — саркастически усмехнулся Мемнон, покачивая головой. «Эх, тупые ваши мозги! Он-то идет и придет, прежде чем вы соберетесь его встретить!» Ворча и броня себе в бороду, Мемнон угрюмый тяжелым шагом прошел вдоль костров своего лагеря. Из-под кидал он взгляды на стрелков и гоплитов, нищих, лишенных родины людей, в которых нет ничего, ни земли, ни пристанища, ни крыши над головой. Даже семьи свои, жены детей, они возят за собой в обозах. Все их богатство меч да копье, да неверная судьба воина, каждый день рискующего жизнью. И не за родину рискуют жизнью, не за родную землю, а за плату наемника, жалкую плату. Дерутся с кем приказывают, зачастую с людьми своего же племени – Впрочем, кто из них помнит свое племя? И разве он сам, Мемнон, не такой же наемник, как все они? Мемнон резко поднял голову. Синие глаза его блеснули. Нет, не такой же. Теперь это не такой же, когда македонянин захватил высшую власть в Элладе. Хотя Мемнон, начальник отряда наемников, уже давно скитается по разным странам со своим буйным и отважным войском, он все-таки эллин. «Ах, если бы персы дали ему командовать персидским войском, он бы знал, как справиться с македонянином. Но разве персидские правители сатрапы поступят со своей пельможной спесью? И разве поверят, разве поймут, что ему и Лину, цари Македонии, еще ненавистнее, чем им персам?» «План Мемнона на военном совете не принят. Значит, надо готовиться к сражению. Чтобы сразу убить Александра, И на этом закончить войну. Вернувшись в свой шатер, он велел позвать сыновей. Юноши явились тотчас один за другим, оба в длинных персидских платьях, стройные с широким разворотом плеч, и совсем юные, как птенцы, которые только что вылетели из гнезда, но которым кажется, что они совсем уже взрослые птицы, что они все могут и что весь мир создан именно для них. Они молча стояли перед отцом и ждали, что он им скажет. Мемнон, задумавшись, глядел на них. Что принесет им завтрашний день? Это его дети, дети любимой жены, кроткой и прекрасной Барсины, которая сейчас ждала его взелея. Такие же темные, затененные длинными ресницами глаза, такие же продолговатые, с нежным овалом лица. Знает ли Барсина, что завтра он поведет ее детей в тяжелый, очень... Тяжелый бой. Знает. Она всегда все знает. Такое чуткое у нее сердце. Мемнон неслышно вздохнул. «Завтра наденьте полное снаряжение», — сказал он. «Обязательно». Отец, старший, им мне было и семнадцати, выступил вперед. «Да нам и воевать-то не придется. Македоняне убегут, как только увидят нашу армию». «В доспехах тяжело будет догонять их». Улыбнулся младший. «Делайте, как я приказал», — сурово ответил отец. «Воевать нам придется, уж об этом-то Александр позаботится, а догонять...» До сих пор во всех сражениях Влади догонял только он. Сыновья вспыхнули, схватили за мечи. «Уж не думаешь ли ты, что мы способны бежать с поля битвы?» «Нет, не думаю, но приказываю, наденьте доспехи и будьте готовы встретить опасного врага». Очень опасного. Идите. Юноши переглянулись, поклонились отцу и вышли. Полы шатра закрылись за ними. Старею, проворчал Мемнон. Предчувствие, тоска. И, закрыв глаза, мысленно попросил Барсину. Помолись за нас, Барсина. Молитвы жен и матерей доходят до всех богов.